Глава 3. От прибытия к стычке. Переночевав в деревне, на следующий день они снова поехали в Калорове. Конечно, они ожидали проблем, потому и путь был тяжелее, но по дороге не встретили ни монстров, ни разбойников, за это Роран был благодарен. В итоге где-то через полдня с тех пор, как покинули деревню, они добрались до города. С деревянными строениями Калорове сам больше напоминал деревню. Однако размер был явно не деревенским. Именно настолько большим город и должен быть. Вокруг были красивые виды с полями и небольшими лесами без гор и низин. Иногда на расстоянии можно было увидеть стадо травоядных животных, но они тоже удачно вписывались в картину. Неплохое место. Здесь не было ничего неприятного, а через открытые окна задувал ветерок, даривший приятную прохладу. Ощущая его, Рорен даже пробормотал те слова. Приехав, они остались ждать в повозке, а кросс один пошёл искать гостиницу, Они хотели найти место, где можно поставить повозку, и теперь ждали возвращения парня. Обычно найти такое место было непросто, и, возможно, кому-то придётся остаться в другой гостинице, но когда они въехали в город, это беспокойство улетучилось. Город совсем не выглядел оживлённым, здесь были магазины, предназначенные для туристов, и гостиниц вполне хватало. Однако они не увидели зазывающих в гостинице сотрудников, и продавцы в магазинах откровенно скучали, «Совсем не похоже, что ты занимаешься бизнесом, сидя на стуле или на прилавке». У них не то, что не было желания работать, а скорее самих клиентов, потому они не могли работать, а наблюдавшие из окна и обдуваемый ветерком Роран думал, что же здесь происходит. «Всё здесь и правда выглядит странным», — подала голос Лепис, сидевший рядом с мужчиной, смотревшим на улицу. «Магазины есть, а клиентов нет. Нет никого, напоминающих туристов». «Здесь точно что-то случилось. Что тут не было, я собираюсь наслаждаться отдыхом!» Слова Лепис были довольно жестокими, но Рорен был с ней согласен и оставил без ответа. Даже если здесь появился какой-то монстр, а все клиенты в страхе разбежались, то группа Кросса может делать что хочет, но Лепис и Гула просто убьют этого монстра и будут наслаждаться отдыхом. Даже если тут что-то опасное, у них достаточно сил, чтобы разобраться с этим, Пока Рорен думал о чём-то пугающем, в голове прозвучал голос духовной сущности короля безжизненных, Сэне. «Братик, разве ты сам такого же не можешь?» Рорен подумал, что она слишком многого от него ожидает. Он и правда сталкивался с противниками, несопоставимыми с бронзовым или железным рангом, и при этом выживал, но это случилось благодаря удаче и спутникам, будь он один уже давно бы умер. Когда он объяснил это Сэне, ощутил её недовольство. Но больше она ничего не сказала. Мужчина подумал, что заставил её думать, что это ей стоит быть сильнее, и горько усмехнулся, а за окном увидела возвращающегося Краса. «Даже не могу сказать, удачлив я или нет!» Подойдя, он сразу сел на место кучера и погнал лошадей. Пока они ехали по почти безлюдной улице города, отчётливо слышали слова Краса. «Гостиницу я снял! Это же хорошо!» Понимая, что и это не очень хорошо, Арарен все же ответил так. Крас понял, о чем думает мужчина, и усмехнувшись, покачал головой. «А что тут хорошего? Ладно, давайте вначале поедим, время уже подходящее». Сейчас уже было немного больше полудня. Добираясь до города, они решили немного потерпеть и поесть что-нибудь вкусное в местной столовой. То есть все успели проголодаться, и потому с радостью приняли предложение Краса, Но Рорен понял, что парень почему-то предложил вначале поесть, а потом уже идти в гостиницу. Человек довольно сильно зависим от психологического состояния, когда голоден он злится, а вот у сытого чувство гнева ослабевает. И неизвестно, насколько сильно плохие новости разозлят голодную группу. Потому куда менее рискованно было всех накормить, успокоить, а потом уже перейти к основной теме. Пока не попробуешь, нельзя сказать, получится ли это, но Рорен надеялся на успех. И вот повозка остановилась перед роскошным заведением, куда бы мужчина и не подумал зайти. он наблюдавшего из повозки Рорена даже челюсть отвисла. Конечно, место отличалось по атмосфере от дорогих заведений. Пока все рассматривали огромное заведение, на открытие которого точно нужны были немалые деньги, Красс стал договариваться о том, чтобы куда-нибудь поставить повозку. «Мы сюда пойдём?» Когда Красс вернулся, ему задала вопрос Анджо с такой же отвисшей челюстью, а парень с улыбкой ответил. «Денег, чтобы заплатить, у меня хватает. Так что с меня пир!» Он гордо стукнул себя в грудь, и стали доноситься радостные девичьи голоса. «Даже если сам обойдёшься, для того, чтобы ублажить пять человек, нужны были немалые деньги, и эта мысль заставила Рорана тяжело вздохнуть». «У тебя будет небольшой банкет», — сказала Роран Гули, у которой от этих слов глаза засияли. Карас этого не знал, но женщина в таком случае воспользуется возможностью и будет есть до тех пор, пока кошелёк парня не опустеет. Роран это не волновало, но если у них с самого начала закончатся деньги, девушки будут опечелены. «Но я хочу есть, ни о чём не беспокоясь!» Видать, ожидая таких слов, Гула уставилась вдаль, но Роран даже не представлял, сколько она будет есть, если дать ей такую возможность. К тому же это ослабит злое божество, а этого он допустить не мог. «Так и что тут можно поесть?» В заведении был высокий потолок, А само помещение довольно большое, но из-за этого ещё сильнее бросалось в глаза то, что почти не было клиентов. Но на столах немногочисленных посетителей была варёная и жареная еда. Такой же большой группы здесь не было, и сотрудник, клоняясь, проводил их к столу. У нас большой выбор, но рекомендуем весные блюда. Каларуви знаменит варёным и жареным атакующим быком. На обратном пути вы сможете насладиться джерки. Кусочки вяленого мяса. Сотрудник даже предлагал, что взять с собой, и Красс заказывал то, что им называли. «Если будем есть мясо, надо чем-то запивать. Красс, полагаюсь на тебя». «Понял, Лейла, тут я тоже закажу». Он с улыбкой ответил довольной девушке и заказал у другого официанта выпивку. Роран не знал, что заказывает Красс, но не думал, что Лейла одна все выпьет, так что часть пить другим. Через какое-то время несколько официантов принесли столько еды, что мужчина сомневался, смогут ли они всё съесть. Внешний вид и запах скворчавшей еды и поднимавшийся пар пробуждали аппетит, но еды было вдвое больше, чем могли съесть семь человек. Эй, эээ... Похоже, слишком большая разница между тем, что может съесть звера человек и просто человек. Кажется, зверолюди ели куда больше. Потому размер порции был другой, и всё же Крас, не думая об этом, сделал заказ. «Жаль будет оставлять. Вряд ли что-то останется». Лейла, Анджи и Лору собирались есть, сколько влезет. Правда, Роран не знал, сколько они смогут съесть. Но пока с ними Гула, никакой еды точно не останется. раран ты ведь ешь Ты большой! Должен много есть!» Если судить по внешности, Роран должен был есть больше всех. Потому было понятно, почему улыбавшийся Красс сказал ему это. И у Рорана начала побаливать голова от мысли, как теперь разойдётся Гула... И он, хмурый по непонятной причине для краса, хлопнул парня по плечу.